Кабачок на улице Павлина. На улице Павлина был кабачок, или, как его называли, кафе. При этом кафе была задняя комната, ныне ставшая исторической. Там иногда сходились по возможности тайно люди, пользувшиеся таким могуществом власти и до такой степени бывшие у всех на виду, что они не решались беседовать друг с другом публично. 28 июня 1793 года в этой задней комнате сидело за столом три человека. Один из трёх собеседников был молодой человек, бледный, серьёзный, с тонкими губами и холодным взглядом. Одна щека у него нервно подёргивалась, что, вероятно, мешало ему улыбаться. Он был в напудренном парике и в перчатках. На его тщательно вычищенном, застёгнутом на все пуговицы голубом камзоле не было ни одной складочки. Из двух других один был почти великан, другой почти карлик. Великан имел крайне неряшливый вид. На нём был широчайший ярко-красный суконный камзол, сапоги с отворотами, голая шея выступала над развязавшимся галстуком. в конце которого болтались ниже жабо, растянутый жилет с оборванными пуговицами, всколокоченная грива волос. Лицо его было обезображено оспой. У него были толстые губы, большие зубы, кулаки чернорабочего, сверкающие глаза. Между бровей залегла морщинка гнева, но рот выражал доброту. Третий был маленький, желтолицый человек. Когда он сидел, он казался горбатым. Его запрокинутая назад голова, почти без лба, с пловскими жирными волосами, с налитыми кровью глазами и лицом, покрытым синеватыми пятнами, была повязана платком. Рот у него был огромный и жестокий. На нём были длинные штаны, широкие башмаки, жилет когда-то белого атласа и поверх жилета что-то вроде куфты. Под складками, которые обрисовывались твёрдые, прямые очертания кинжала. Первый был Робеспьер, второй Дантон, третий Марат. Перед Дантоном стоял стакан и бутылка с вином, покрытые пылью. Перед Маратом чашка кофе. Перед Робеспьером были разложены бумаги. На бумагах лежала большая медная печать, точная модель Бастилии. Посредине стола была развёрнута карта Франции. Совещание началось уже довольно давно. Предметом его были разложенные на столе бумаги, которые Робеспьер только что прочёл. Собеседование переходило в спор. Голоса становились всё громче, в них начинали звучать гневные нотки. Минутами вырывались отдельные слова, произнесённые так громко, что слышно было снаружи. "Слышите вы!" кричал Дантон. "Одна перед нами задача, одно неотложное дело спасти республику. Республика в опасности. Для меня сейчас важнее всего освободить Францию от врага. Для этого все средства хороши. Раздавим врага!" Робеспьер ответил мягко: "Я сам этого хочу. Вопрос лишь в том, где враг. Он за пределами Франции, и я прогнал его", воскликнул Дантон. "Он в наших пределах, и я за ним слежу", сказал Робеспьер. "Я снова прогоню его", сказал Дантон. "Внутреннего врага не прогонишь. Что же с ним делать? Истребить?" Я согласен на это, сказал Дантон, но повторяю тебе, Робеспьер, что враг за границей. Повторяю тебе, Дантон, что он внутри. Он в Вандее. Успокойтесь, раздался третий голос. Враг повсюду, и вы оба пропали. это говорил Марат. Робеспьер взглянул на него и возразил спокойно: Не надо общих мест. Я привёл вам факт. Я только что прочёл вам депеши. Донтон, говорю тебе, война с внешним врагом пустяки. Центр тяжести в войне гражданской. Иноземная война пустая садина на локть. Война гражданская злокачественная язва разъедающая печень. Из всего того, что я сейчас прочёл, одно ясно. В Вандее силы, которые до сих пор были разрозненны, в Вандее где действовали самостоятельно отдельные выжаки, готово сплотиться. Отныне у неё будет главнокомандующий. Разбойничий атаман пробормотал Дантон. Продолжаю резюмировать содержание депеш, снова заговорил Робеспьер. Эта война из-за кустов организуется на широкую ногу. Когда крестьянский мятеж разгорится, высадится английский десант. Вот их план. Проследите по карте. И он продолжал водя по карте пальцем. У англичан широкий выбор. Они могут высадиться в любом месте. Через 2 недели соберётся 300.000-ная армия разбойников, и вся Британь признает над собой власть французского короля. То есть английского, поправил Дентон. Нет, французского. Иробеспер прибавил. Французский король хуже. Иноземного врага можно прогнать в 2 недели. Чтобы уничтожить монархию, нам понадобилось 18 столетий. Дантон сел, поставил Локки на стол и в задумчивости опустил голову на руки. Вы видите, теперь в чём опасность, сказал Рубеспьер. Дантон поднял голову и обрушил свои огромные кулаки на карту. до шлем молоты на наковальню. Мы прогоним англичан, как прогнали прусаков. Робеспьер положил свою холодную руку на его горячий кулак. Дантон. Шампанне было за прусаков, а Британь на стороне англичан. Подвер деном мы имели дело с наземцами, а под ветре придётся вести гражданскую войну. И Робеспьер закончил холодным Многозначительным тоном А это разница Но разубедить Д'Антона Было не так просто Нет, это слишком Крикнул он Ждать катастрофы с запада Когда она надвигается с востока Броншвейк усиливается И наступает Водружая немецкое знамя Во всех занятых им французских городах Марк-граф Бронденбургский Становит совершителем Судеб Европы Он забирает наши провинции. Он наложит руку и на Бельгию, вот увидите. Право, можно подумать, что мы стараемся для Берлина. Если так будет продолжаться, если мы не возьмёмся за ум, то на поверку выйдет, что французская революция сыграла в руку Потсдаму, что единственным её результатом было расширение маленьких владений Фридриха II, и что мы убили короля Франции ради короля Пруссии. И Дантон захохотал страшным смехом. Услышав этот смех, Марат улыбнулся. У каждого из вас свой конёк, сказал он. У тебя, Дантон, Пруссия, у тебя, Робэспьер, Вандея. А теперь я скажу своё слово. Вы оба не видите истинной опасности. Эта опасность кабаки и кафе. Оба вы ошибаетесь. Опасность не в Лондоне, как думает Роберс Пьер, и не в Берлине, как думает Дантон. Опасность в Париже. Опасность эта в отсутствии единения, в том, что каждый, начиная с вас двоих, присваивает за собой право тянуть в свою сторону, вызывать путаницу в умах, сеять анархию. И ты ещё толкуешь об анархии, перебил Дантон. Да кто же, как не ты, создаёт её? Марат не удостоил его возражением. Робеспьер. Дантон, продолжал он. Опасность, повторяю вам, в бесчисленных кабаках, в горных домах, в клубах. Клуб чёрных, клуб федералистов, дамский клуб, клуб беспартийных, не считая ещё вашего клуба и кабинцев. Робеспьер. И вашего клуба кордельеров, Дантон, Опасность в голоде, из-за которого носильщик Блен вздёрнул на фонарный столб у ратуши франсуа Денни, булочника с рынка Полю. Опасность в наших судах, повесивших носильщика Блена за то, что он повесил булочника Денни. Опасность в бумажных деньгах, падающих в цене с каждым днём. На улице Тамбль кто-то обронил 100-франковую ассигнацию. И какой-то прохожий, простолюдин, сказал: "Не стоит поднимать. Спекулянты и валютчики вот где опасность. Ах, вы не видите парижа. Вы ищете опасности вдали, когда она так близко. К чему же послужила вам ваша революция, Роберспьер? Опасность у вас над головой, опасность у вас под ногами, кругом заговоры и заговоры". Прохожие на улицах читают друг другу газеты и таинственно кивают головой. 6000 человек, не имеющих свидетельств о благонадёжности. Вернувшиеся мигранты свёски ещё глейшпионы прячутся по подвалам, по чердакам и деревянным галереям по Ли-Рояле. У булочных хвосты. На всех порогах торчат бедные женщины и с мольбой спрашивают Когда же наконец настанет мир? Да, опасность повсюду. Главное в центре, в Париже. Бывшие дворяне конспирируют. Патриоты ходят бусяком. Аристократы, арестованные 9 марта, уже выпущены. Тысячные росаки, которые по-настоящему должны были бы возить пушки на границах, забрызгивают нас грязью на улицах. Четырёхфунтовое коврига хлеба стоит 3 франка 12 су. В театрах даются непристойные пьесы, и скоро Робеспьер отправит на гильотину Дантона. Как бы не так, проворчал Дантон. Робеспьер внимательно рассматривал карту. Марат заметил, что у Дантона гневно сдвинулись брови. Вот что я предлагаю, сказал он. Сделаем последние усилия. Постараемся столковаться. Положение стоит того, в том, что говорите вы оба есть доля правды, но вся правда, настоящая правда в том, что говорю я. На юге федерализм, на западе роялизм. В Париже поединок между конвентом и коммуной. На границах отступление Декустина и измена Дюмурье. Чем же всё это вызвано? нашей разрозненностью. Чего нам не достает? Единение. В нем наше спасение. Но надо торопиться. Париж должен взять революцию в свои руки. Если мы потеряем хоть час, вандейцы могут оказаться в Орлеане, а прусаки в Париже. Вы видите, Д'Антон и Робеспьер, я вам делаю эту уступку. Какой же из всего этого вывод? Вывод только один. диктатура Итак, учредим диктатуру. Мы трое олицетворяем собой революцию. Мы три головы. Из этих голов одна говорит это ты, Робеспьер. Другая рычит это ты, Дантон. А третий кусается это ты, Марат, вставил Дантон. Все три кусаются, поправил Робеспьер. Наступило молчание. Все трое углубились в свои мысли. В этот момент из глубины комнаты послышался голос. Ах, это ты, гражданин Семурден, сказал Марат. Здравствуй. Семурден подошёл к столу. Дантон и Робеспьер его знали. На отведённых для публики трибунах конвента они не раз замечали этого могущественного неизвестного человека. перед которым снимал шапки народ. Дантон протянул руку Семурдэну. Давайте изложим гражданину Семурдэну положение дел. Он явился очень к стать. Я здесь представитель горы, Робеспьер представитель комитета общественного спасения, Марат представитель коммуны, Семурдэн представитель епископата. Он нас помирит. «Идет», — сказал Симурден, — серьезно и просто. «В чем дело?» «Мы говорили о Ван Дее», — сказал Робеспьер. «О Ван Дее», — повторил Симурден и прибавил. «Да, это большая угроза. Если революция погибнет, это произойдет из-за Ван Деи. Ван Дея страшнее десяти Германий. Нужно убить Ван Дею, чтобы Франция могла жить». Эти немногие слова подкупили Робеспьера. "В чём же дело?" спросил Семурда. "Что он творил опять в вашей Ванде?" Робеспьер ответил: "Ванде нашла вождя. Она становится страшной". "Кто этот вождь, гражданин Робеспьер?" "Некто Лонтенак, бывший маркиз, величающий себя принцем бретонским". Семурда наживился. «Я его знаю», — сказал он. «Я был священником в его приходе». И, подумав, немного прибавил. «Он должен быть страшен». «Он ужасен», — сказал Робеспьер. «Он поджигает деревни, добивает раненых, убивает пленных, расстреливает женщин». «Женщин?» «Да». «В числе других, по его приказанию, была расстреляна мать троих детей». Что стало с детьми неизвестно. К тому же он настоящий полководец, он знает войну. Это верно, сказал Семурден. Ещё в Ганноверскую войну солдаты говорили о нём: на верху решильев, внизу Лонтанак. Настоящим главнокомандующим был Лонтанак. Робеспьер помолчал, о чём-то размышляя, потом сказал: Так вот, гражданин Семурден, этот человек в Вандее Давно ли? Три недели. Надо объявить его вне закона. Сделано. Надо оценить его голову. Сделано. Обещать крупную денежную награду тому, кто поймает его. Сделано. Не ассигнациями, а золотом. Сделано. Надо отправить его на гильотину. Будет сделано. Кто же это сделает? Вы. Я. «Да. Комитет общественного спасения отправит вас делегатом в Ван Дею с самыми широкими полномочиями». «Я согласен», — сказал Симур Ден. Робеспьер был скор в выборе людей. Это характерное свойство государственного человека. Из кипа бумаг он вытащил бланк с отпечатанным на нем заголовком, Французская республика единая и неделимая. Комитет общественного спасения. При ком я буду состоять делегатом? спросил Симурден. Робеспьер ответил: При командующем экспедиционным отрядом, высланным против Вонтанака. Но только должен вас предупредить. Это аристократ. Дантон подхватил. Ну что ж, тут такого. Опять условность, прямо смешно. Аристократ. Что за беда? А в аристократах можно сказать то же, что и в священниках. Раз он за нас, он хорош. Внушительный и серьёзный голос Симурдана покрыл их голоса. Гражданин Дантон, гражданин Робеспьер, вы, может быть, и правы, доверяяся аристократам, но народ им не верит, и он тоже прав. Когда священнику поручают следить за дворянином, на нём лежит двойная ответственность, и в таких случаях священник должен быть непреклонен. Несомненно, сказал Рабеспьер. И неумолим, добавил Симурдан. Рабеспьер сказал: Совершенно верно, гражданин Симурдан. Вы будете иметь дело с молодым человеком, и будучи вдвое старше его, легко подчинить его своему влиянию надо его направлять в то же время считаясь с ним по велению он доровитый офицер об этом единодушно говорят все донесения он недавно прибыл с границы где уже успел отличиться благодаря уму и храбрости он превосходно командует своей экспедиционной колонной вот уже 2 недели как он не даёт передохнуть старику Лантынак Теснит его и гонит перед собой. В конце концов он прижмет его к берегу и сбросит в море. За Лантынаком несомненный опыт и хитрость старого вояки. За ним отвага молодого командира. При всей его молодости у него уже есть завистники и враги. Как видно, этот молодой человек действительно обладает большими способностями, заметил Симурден. Да, но у него есть один из ян. Это замечание принадлежало Марату. Какой, спросил Симурд. Доброе сердце, ответил Марат и продолжал. Он твёрд в бою и мягок после боя. Он слишком снисходителен. Он склонен прощать и щадить. Он покровительствует монахиням, спасает жён и дочерей аристократов, отпускает на свободу пленных и священников. — Это большая ошибка, — прошептал Симурден. — Это преступление, — сказал Марат. — Иногда, — заметил Дантон. — Часто, — сказал Робеспьер. — Почти всегда, — снова вставил Марат. — Когда имеешь дело с врагами Отечества, — всегда, — сказал Симурден. Марат повернулся к нему. — Да. Скажи же, гражданин Семурдан, как поступил бы ты с республиканским вождём, который отпустил бы на свободу вождя роялистов? Я приказал бы его расстрелять. Или отправить на гильотину, добавил Марат. Дантон засмеялся. По мне то и другое одинаково хорошо. Будь покоен, проворчал Марат. Ты получишь то и другое. И взгляд его, оторвавшись от лица Дантона, обратился на Симурденом. — Итак, гражданин Симурден, если бы республиканский вождь сплоховал, ты приказал бы снести ему голову. — В двадцать четыре часа. — В таком случае присоединяюсь к мнению Робеспьера, — сказал Марат. — Комитет общественного спасения должен отправить гражданина Симурдена делегатом с чрезвычайными полномочиями для наблюдения за командиром экспедиционного отряда береговой армии. Кстати, как зовут этого командира? Рубеспер ответил: он бывший дворянин, аристократ. Он стал рыца в бумагах. Пусть поп следит за дворянином, сказал Д'Антон. Я не доверился бы отдельно с ней ни дворянину, ни попу. Но когда они вместе Я их не боюсь. Они ж пионерят друг за другом и всё идёт в лад. За первый ложный шаг, который сделает республиканский военачальник, отданный мне под надзор, смертная казнь, раздался суровый голос Семурдена. Пробеспьер, не отрывая глаз от бумаг, произнёс: Вот я нашёл его имя. Гражданин Семурдан, молодой командир "Чья судьба вручается вам? Бывший виконт фамилии его Гавен." Симурден побледнел. "Гавен!" вырвалось у него. От мараты не укрылась его внезапная бледность. "Виконт Гавен?" растерянно повторил Симурден. "Ну, так что же?" Отозвался Марат, не спуская с него глаз. Наступила пауза. Затем Марат продолжал. Гражданин Семурден, принимаете ли вы на указанных вами самим условиях назначение вас уполномоченным при командующем Гавене? Согласен, ответил Семурден, всё больше и больше бледнея. Робеспьер взял лежавшие перед ним перо, вывел своим правильным почерком четыре строчки на бланке с заголовком Комитет общественного спасения, расписался и передал бумагу и перо Дантону. Тот тоже подписал бумагу, а после него расписался и Марат, всё время не отрывавшей глаз от смертельно бледного Семурдэна. Робеспьер опять взял бумагу проставил в число и передал её Семурдену. Семурден прочёл. Год второй республики. Сим удостоверяется, что гражданин Семурдан назначается от комитета общественного спасения политическим комиссаром при начальнике экспедиционного отряда береговой армии гражданинине Говене с самыми широкими полномочиями. Рубес Пьер Дантон Марат 28 июня 1793 года.